Ольга Каратаева Моя мачеха — Человечка Или замуж за дракона Глава первая Огромный зал тонул в радужном сиянии волшебных огней. Разноцветные флаги с незнакомыми гербами колыхались, будто с ними играл ветер. От невероятного количества разодетых в роскошные наряды гостей рябило в глазах. «Да здравствует король Стефан!» «Да здравствует королева Алисия! Счастья молодым!» Выкройки благословений превратились в равномерный гул. Я стояла, как прикованная, и не понимала, почему согласилась на все это безумие. Будто вот мне давали выбор. «Мне придется поцеловать тебя». Процедил высокий черноволосый красавец и едва не скривился при этом. «Почему я не сбежала?» — в панике думала я, когда он наклонился, чтобы прикоснуться к моим губам клеймом первого брачного поцелуя. Причина была, и только она удерживала меня от того, чтобы не оттолкнуть этого надменного типа и вытерпеть церемонию. Ведь больше Стефан до меня не дотронется. Зато угроза одной маленькой жизни растает. Дедушка всегда говорил, что сильные должны заботиться о слабых. Карл Бессонов был худ и почти слеп, но до самой смерти поддерживал старый брошенный зоопарк и ухаживал за больными животными. Чем жутко раздражал мою бабушку. Бывшая прима, она и в преклонном возрасте выглядела шикарно. Но при внешней красоте Розалинда Бессонова обладала железной волей и замашками деспота. Только дедуля со всей невероятной добротой мог с ней ужиться. А мне пришлось, поскольку после гибели родителей в автокатастрофе другого пути не было. И мало кто понимал, почему сиротка тащила свой чемодан к богатому особняку с таким видом, будто направлялась в тюрьму. Но всё к лучшему. Раз я не сломалась от спартанского воспитания Розалинды Бессоновой, то и это испытание вынесу с честью. Стану первой королевой-ведьмой в мире драконов. А еще пару дней назад я мечтала лишь стать королевой пикника. Моя первая работа, далекая от ненавистных хореографии, денег приносила немного. Зато коллектив был удивительный. У меня единственной не было художественного образования, но стоило Кристине показать мои работы директору, как меня взяли в штат даже без собеседования. У нас есть традиция. Весело сказал мне веснушчатый парень, лет двадцати с хвостиком. По виду никогда бы не сказала, что Юрий – босс довольно успешного дизайнерского проекта. Новичок выбирает место для пикника, и мы отмечаем прибытие в наш дружный коллектив на природе, а не в скучном ресторане. «Прекрасная традиция», — похвалила я. «Тем более у меня есть особое место. Там невероятно красиво. А ещё там можно отдыхать совершенно легально». «Ты о чём?» — удивился он. «Это моя земля», — с лёгким смущением пояснила я. Бабушка с дедушкой оставили мне наследство. Дом я продала и вложила деньги в развитие эко-зоопарка, а вот землю оставила. «Да ты у нас богатая невеста», — заинтересовался Кирилл, невысокий мужчина лет тридцати. Он окинул меня преувеличенно восхищённым взглядом. «И красивая, тонкая, как тростиночка. Умная и талантливая, к тому же», — шутливо добавила я. «Смотрите, чтобы конкуренты не украли». «Пусть попробуют», — с фальшивой угрозой прорычал он, и мы рассмеялись. Мне никогда не было так легко общаться с людьми. Большинство моих знакомых видели во мне гадкого утёнка, который так и не сумел стать таким прекрасным лебедем, как моя бабушка. Я же, получив наследство, перестала и пытаться. Радостно оставив позади болезненные попытки покорить сцену, я решилась заявить миру о своём тайном хобби. И именно Кристина, удивительная девушка и прекрасный художник, заметила мои зарисовки. После встречи с ней возникло странное ощущение, что мы всегда были подругами. Может, в прошлой жизни? Мы вспоминали об этом каждый раз, когда одновременно что-то говорили или делали. «Покажи», — попросила Кристина, присев на мой рабочий стол. Нетерпеливо выдернула из-под моей руки лист и присвистнула. «Ну ты даёшь! Как можно передать эмоции тремя линиями наброска? Ты невероятная!» «Ты преувеличиваешь», — мягко возразила я, возвращая рисунок. «Ничуть!» — воскликнула она. «Я твои работы узнаю по изгибу одной линии, иначе как ты объяснишь, что только я выяснила, кто скрывается под ником Лесси?» «Тссс!» Я испуганно огляделась и, ощущая, как краснею прошептала. «Ты же никому не показала, что я выкладываю на вебтуне «Говоришь так, будто ты мангу для взрослых рисуешь!» Ехидно прищурилась она и покачала головой. «У тебя талант, Алисия! Юрке повезло, что ты согласилась!» «Это мне повезло!» — стушевалась я. «У меня ни диплома, ни рекомендаций. Бесполезные бумажки!» — отмахнулась она. «Моя бабушка не согласилась бы с тобой!» — вздохнула я. Сюда приходило немало людей, у которых было всё, о чём ты говорила. Она пожала плечами и, спрыгнув со стола, направилась к кофеварке. Но их работы были однообразны и скучны. Не намёк, на уникальность. Я содрогнулась и проворчала. Также бабушка говорила о моих танцах. «Тебя заставляли жить чужой жизнью». Отпив кофе, подруга прищурилась от удовольствия. Как же я рада, что ты, наконец, начала жить своей. В кабинет заглянул Кирилл. Девочки, вы готовы? Выдвигаемся через 10 минут. А как же заказ? Отставив чашку, заволновалась Кристина. Глянула на часы. Его привезут только через полчаса. Заедем по дороге, сообщил мужчина. Босс сказал, нужно поторопиться, пока солнышко. Говорят, погода к вечеру испортится. «Кто говорит?» — подала голос. «Великий Гугл!» — поднял палец Кирилла, подмигнул. «Я его главный жрец!» «Кушаешь ты действительно немало, — поддела Кристина. И куда в тебя влезает, не пойму, без обид!» «Какие обиды!» — иронично приподняв он брови. «Ты так себя наказываешь бесконечными диетами, а толку нет. Как была колобочком, так и осталась. «Зато ты, как тот теремок», — парировала Кристина. «Это как?» — удивился тот. «Ни низок, ни высок», — беззлобно хихикнула девушка. «Ни узок, ни широк». «Это называется идеал, детка», — подхватывая приготовленный рюкзак, хмыкнул он. «Следуй за великим гуру, и я покажу тебе рай». «Ты снова переименовал свой старенький джип? Я шла за этой парочкой и наслаждалась их перепалкой. Мне так не хватало такого вот лёгкого общения. После того, как погибли мои родители, я жила как в казарме. Бабушку следовало лишь слушать, отвечать не полагалось. Только дедушка спрашивал, как у меня дела. Но у него было столько обязанностей, что порой на этой фразе наши разговоры и заканчивались. Потому я начала рисовать комиксы. В них я воплощала то, чего не было в моей жизни. Свободу, друзей, любовь. Первое я получила одномоментно. Следом за бабушкой умер и дед. Она была жестоким генералом в юбке, но без нее он не смог жить. И я первое время не знала, что делать, когда клетка неожиданно обрушилась. Когда мне уже было не нужно тренироваться по 10 часов в день снова и снова, доводя себя до изнеможения, чтобы угодить суровой бабушке. Но всё же жизнь продолжилась. Щурясь от яркого солнца, я подставила лицо ветру. «Не продует?» — оглянулся Юрий. «Закрой окошко», — посоветовал Кирилл. «Этот тиран не оплачивает больничные листы». «Согласишься хоть раз», — крутя баранку заметил босс, «и будешь работать один». «Знаю я вас, лодырей То простуда, то понос». «Сплюнь!» — поежилась Кристина и похлопала по аккуратно уложенным контейнерам. «У нас все стерильно». «Я тоже о стерильности позаботился», — многозначительно намекнул Кирилл и взглядом указал на пухлый рюкзак. До места мы добрались быстрее, чем ожидала. Наверное, этому поспособствовала атмосфера легкости и юмора, которой было пропитано общение. Я радовалась благодаря небеса за то, что подарили мне приятную дорогу к мечте и отличную компанию». «Ты не единственный талант в коллективе госпожа-балерина», заявил Юрий, когда они с Кириллом установили тент. Он торжественно вынул из багажника старенькую гитару. «Та-дам! Может, удастся сыграть умирающего лебедя?» «Прости, не знаю, как правильно назвать произведение». «Неважно», — виновата улыбнулась я. «Ведь я уже не танцую». «Зато я немного пою», — радостно поделилась Кристина. «А я лучший слушатель», — расхохотался Кирилл и похлопал по бревну, приглашая присесть рядом. «Присоединяйся. Когда в последний раз ощущала себя зрителем?» «Всё время», — подумалось мне и только сейчас, кажется, вышла на сцену жизни. Было так весело и интересно, что я не заметила, как прилетело время. Мы делились совершенно сумасшедшими идеями и хохотали до упаду. Иногда Юрий играл что-то из походного репертуара, а Кристина подпевала приятным грудным голосом. Я почти не ела, насыщаясь эмоционально. Впитывала в себя общение, как губка воду Ой стерла с носа каплю и запрокинула голову. «Кажется, начинается дождь». «Быть не может», — глянул на часы Кирилл. «Как главный жрец великого гугла, заявляю, что осадки начнутся не раньше, чем через два часа». «Ты это осадкам скажи», — буркнула Кристина и принялась переносить пластиковые тарелки под тент. «Алисия, помоги, а то салат скоро станет супом». брось это Деревянным голосом сказал Юрий. Босс смотрел влево, и я тоже повернулась в ту сторону. Да так я столбенела при виде медленно закручивающейся воронки, что темнело в небе. «В машину!» — приказал Кирилл. Он и Юра принялись быстро собирать вещи, а я обернулась к костру. «Надо потушить!» — вылила в огонь бутылку воды, но порыв ветра воскресил пламя. Тогда я попыталась закидать костёр землёй, но всё было бесполезно. «Алисия!» — выкрикнула из машины Кристина. «Оставь, уезжаем!» «Нельзя!» — сражаясь с огнём, ответила я. «Лес рядом, будет пожар, а там экозоопарк, звери в клетках. Мы сами можем погибнуть!» Я быстро. Но тут меня сбило с ног ветром такой силы, что я покатилась по земле. А вокруг будто алые змеи по сухой траве заструились языки пламени. Я схватила поднос и принялась колотить по ним, чтобы предотвратить бедствие. Когда справилась, вокруг потемнело так, что я уже не видела машины. «Кристина!» — закричала, чтобы идти на голос, когда подруга ответит. Огляделась, пытаясь хоть что-то разглядеть, но тут увидела его. Смерч. Сорвалось с немеющих губ. От ужаса похолодела спина, и первая мысль была о зоопарке. Я не успела предупредить. Задыхаясь от страха и бессилия, я обняла ствол дерева, под которым мы устроили праздник. Молилась всем богам, чтобы стихия прошла мимо, чтобы звери, о которых так самоотверженно заботился мой дедушка, выжили. Волосы трепало так, будто кто-то за них дергал, спине и ногам, словно плетьми били. Я едва не оглохла от жуткого воя, как если бы вокруг были сотни голодных волков. Земля содрогалась, а дерево под моими руками дрожало, как большое перепуганное животное. Все кончилось в один миг. Раз и стихло. Я боялась открыть глаза. Может, я умерла? Кажется, я слышу пение райских птиц. И какой-то странный звук, будто что-то скрипит. Всё же, отважившись, я разлепила ресницы и опасливо оглянулась, все еще держась за спасительное дерево. При виде странного разноцветного леса, окружившего обычное дерево, мои брови поползли вверх. Возникло ощущение, что вихрь унес меня в тропики. Так я решила, заметив ярко-синей лианы крохотных птиц с радужным оперением, что порхали вокруг удивительных фиолетовых цветов в человеческий рост. И снова раздался скрип. Он доносился из-под корней дерева, в которое я вцепилась. Вытянув шею, я вздрогнула при виде самого уродливого лица, которое только видела в жизни. Кустистые брови, длинный изогнутый нос, тонкие жабьи губы. Так изображали в книжках бабу Ягу. Рядом с незнакомкой лежало нечто, похожее на крупное яйцо. Блестящее и ярко-синее, казалось, оно подрагивало. Старушка снова скрипуче застонала и приоткрыла глаза. Понимая, что смотрит она прямо на меня, я задержала дыхание. А бабка прошептала. «Белиже, Айлинос Коста!» Не поняв ни слова, я замерла без движения. А изо рта старушки будто оранжевое облачко выпорхнуло. И прежде чем я успела отшатнуться, влетела в меня с первым же вздохом. По телу словно молния скользнула, кончики пальцев ожгло, как если бы сунула руки в огонь. Я вскрикнула, и отлепившееся дерево упало рядом с яйцом. Услышав треск, повернула голову и стала свидетелем настоящего чуда. Скорлупа отреснула и рассыпалась, освободив удивительное существо. Четыре лапки, пухлое тельце, круглые глаза и небольшие кожистые крылышки. Это дракон?